Подумайте лучше снова, нет ли у кого-то ещё ни одной живой души, с кем знаком я сам. Очень хорошо, мистер Феликс. Я хочу задать вам всего один вопрос. Где вы останавливались в Париже? В отеле Континенталь. Спасибо. Ну, вот на этом пока закончим. Теперь, если позволите, я немного воздремну в этом кресле до того, как рассветёт. А вам Я бы посоветовала отправиться спать. Феликс посмотрел на свои часы. 15 минут четвёртого. Что ж, вероятно, так мне и следует поступить. С сожалеем, что не могу предложить вам удобной постели, поскольку дом совершенно пуст. Но если вы готовы лечься на полу в гостевой комнате, то Нет, нет, большое спасибо. Мне будет удобно и здесь. Как пожелаете. Доброй ночи. Когда Феликс удалился, инспектор остался сидеть в кресле, покуривая свои крепкие сигары из тёмного табака и предаваясь размышлениям. Он не спал, хотя застыл в почти неподвижной позе, лишь по временам приподнимаясь, чтобы закурить очередную сигару. Но после того, как пробило 5 часов, Бернли встал окончательно и посмотрел в окно. Наконец-то светает, пробормотал он и тихо выскользнул через заднюю дверь. Для начала инспектор тщательно обыскал двор и все подсобные постройки, убедившись, что бочка действительно пропала, а не была просто перенесена из одного места в другое. С этим он справился быстро. А если бочка в самом деле исчезла, то он опрошивался логичный вывод. Её вывезли с помощью какого-то транспортного средства. Его следующей целью стало определить, каким путём оно проникло во двор и не оставило ли следов. И прежде всего рядом с воротами каретного сарая. Он взял замок, внимательно смотрел его. Это был обыкновенный старомодный 4-дюймовый замок. Дужку открыли, применив изрядную физическую силу, и одновременно вырвали с мясом скобу, в которую входил засов. Оставшиеся отметины показывали, что это проделали с помощью инструмента, использованного как рычаг и вставленного сквозь дужку замка с упором в скобу. Инспектор осмотрелся в поисках подобного инструмента, но рядом с собой ничего не обнаружил. Он сделал запись в блокноте. Необходимо постараться найти рычаг. Если царапины на нём совпадут с отмеченными на замке и на скобе, то это может стать важной уликой. Следующим действием был осмотр ворот двора. Две их створки открывались внутрь, а запирались деревянной балкой, центр которой крепился болтом к краю одной из створок. Пока балка находилась в вертикальном положении, Ворота легко открывались, но повернутая горизонтально, она ложилась концами в пазы, прикреплённые к каждой из створок и запирала ворота. Её также можно было для надёжности зафиксировать подвесным замком, однако он отсутствовал. Сейчас ворота стояли запертыми. Балка лежала поперёк створок в предназначенных для неё пазах. Инспектор внёс в блокнот ещё одну заметку: Выяснить у мистера Феликса, запирал ли он ворота сам. Очевидно, что ворота закрыли после того, как транспорт выехал наружу, но их должен был сперва кто-то открыть. Кто мог сделать это? Неужели Феликс лгал, и в доме присутствовал другой человек? Поначалу подобная возможность казалась вполне вероятной, но затем инспектор принялся рассматривать иную версию. Констеблю Волкеру удалось забраться на стену, значит, человек, открывший и заперший ворота, вполне мог сделать то же самое. Инспектор медленно двинулся мимо каменной ограды, осматривая саму стену и землю вдоль нее. Поначалу он не заметил ничего необычного, но при повторном изучении на обратном пути в трех ярдах от ворот разглядел на штукатурке стены два стены. Едва заметных пятна грязи и пыли. Они располагались примерно в 6 футах от земли, а расстояние между пятнами составляло приблизительно 15 дюймов. На мягкой почве, скопившейся поверх мощёного булыжниками двора в этой его части, куда никто обычно не заходил, прямо под пятнами и в футе от стены В виднелись два углубления с ровными краями в 2 дюйма длиной и в полдюйма шириной, находившиеся на одной линии. Кто-то явно воспользовался небольшой лестницей. Инспектор Бернли постоял, разглядывая отпечатки. Ему пришло в голову, что для следов от лестницы расстояние в 15 дюймов, а он точно установил его, сделав измерение рулеткой. Было великовато. По опыту инспектор знал, что подобные лестницы редко делали шире 12 дюймов. Открыв ворота, он вышел и осмотрел стену снаружи. Здесь вдоль неё росла трава, и инспектор склонился в поисках следов, которые соответствовали бы оставленным внутри. Его ожидала удача. Две гораздо более глубоких вмятины, где концы чего-то похожего на лестницу упирались в более мягкую землю. Они не были столь узкими, как углубления во дворе. Имея ту же прямоугольную форму, они выглядели крупнее, по его прикидкам, 3 дюйма на 2. Инспектор изучил штукатурку стены и только с помощью увеличительного стекла обнаружил две небольшие царапины. точно напротив пятен с внутренней стороны. И его осенила идея. Он соскреб немного земли, на которой росла трава, вернулся во двор и с помощью лупы сравнил взятый образец с уже подсохшими пятнами грязи на стене. Как и ожидалось, образец и пятна имели в точности одинаковый цвет и состав. Теперь Бернли мог приблизительно восстановить картину произошедшего. Некто приставил странной формы лестницу с внешней стороны стены, чтобы перебраться через неё и открыть ворота. Затем лестницу внесли во двор и приставили к стене с внутренней стороны, но быть может по ошибке перевернули не тем концом. Вот почему штукатурка снаружи осталась чистой и лишь слегка поцарапанной, а изнутри её испачкали ножки лестницы, прежде упиравшиеся в землю. Как представлялось инспектору, вор, перелезая через стену после того, как закрыл ворота, втянул лестницу за собой на верёвке. Бернли вернулся к полосе травы для дальнейших поисков. И вскоре нашёл ещё одно подтверждение своей теории, обнаружив единственное углубление, оставленное ножкой лестницы примерно в 2 футах и 6 дюймах от стены.